Ланселот спасает Геневру. Настал день поединка. Дама, как обычно, принесла заключенному пищу и питье. «Сэр Ланселот», — заговорила она, — «вы слишком упрямы. Готовы заключить с вами договор. Я выпущу вас отсюда и дам лучшего коня из конюшни замка в обмен всего на один поцелуй». «В одном поцелуе нет бесчестий», — решил Ланселот и поцеловал даму. Та сдержала слово. Принесла доспехи и проводила рыцаря в конюшню, где стояло двенадцать кровных жеребцов. Он выбрал того, который ему приглянулся, и с великой радостью забрал свой меч и копье. «Благодарю вас за доброе дело, госпожа», — сказал он той даме. «Если вам когда-нибудь понадобится моя помощь, только позовите». На поле у Вестминстера разложили костер. Сэр Мелиагон был уверен, что Ланселот не явится, и с криком требовал от короля правосудия. Весь двор печалился о том, что королева умрет страшной смертью, раз Ланселот так и не явился. «Господин мой король», — заговорил сэр Лавейн, — «мы все понимаем, что с Ланселотом что-то случилось. Либо он умер, либо тяжко болен, иначе он не нарушил бы уговоры был бы сейчас здесь. Никогда такого не бывало, чтобы Ланселот уклонился от исполнения своего долга». Позвольте мне занять его место, Сир. Я готов сразиться с Мелиагонтом. Благодарю вас, сэр Лавейн, ответил Артур. Вы сразитесь за правое дело. Я поговорил с десятью ранеными рыцарями, и каждый из них поклялся, что никогда не возлежал с Геневрой. Будь они здоровы, они бы и сами выступили в защиту королевы. И я готов сделать это, Сир, если вы позволите. Позволяю и желаю вам удачи. Уверен, против Ланселота учинили какое-то коварство. Лавейн приготовился к битве, но когда герольды распорядились начинать бой, на поле выехал Ланселот. Король увидел его и вскричал громким голосом «Стойте, подождите!». Ланселот подъехал к королю и рассказал ему обо всем, что произошло в замке Мелиагонта и как его обманом заточили в пещере. Королеву тут же отвязали от столба и подвели к королю. Геневра была счастлива, к ней явился ее защитник. Ланселот и Мелиагонт поскакали друг на друга. Ланселот ударил копьем так, что снес Мелиагонт с седла, и тот тяжко рухнул на земь возле своего коня. Ланселот тут же спешился и выхватил меч. Они обменялись множеством крепких ударов, и, наконец, Мелиагонт пал на колени. «Благороднейший рыцарь Ланселот», — завопил предатель, — «пощадите мою жизнь. Я сдаюсь, и по обычаям круглого стола вы обязаны проявить милосердие. Полагаюсь на вас и на короля». Ланселот не знал, как поступить. Больше всего на свете ему хотелось убить предателя. Он оглянулся на королеву, не подаст она ему знак, что делать. Королева кивнула, как бы говоря, убей его. Ей тоже хотелось видеть Мелиагонта мертвым. «Вставайте», — велел Ланселот своему противнику. «Бога ради, вы что, еще недостаточно осрамились? Вставайте и сразитесь со мной. Я сдался, теперь я ваш пленник, и вы не принудите меня сражаться». — Вот что я вам предлагаю. Я сниму все доспехи с левой стороны тела, и левую руку мне привяжут за спиной. Так вы согласны драться со мной? Сэр Мелиагонт проворно вскочил на ноги. — Вы слышали это предложение, государь, — государь вскричал он. — Я его принимаю. — Осторожнее, — ланселот сказал король. — Вы исполните то, что сказали. — Как я сказал, так и сделаю, сир. Рыцари подошли к Ланселоту и сняли с него часть доспехов, а левую руку привязали у него за спиной. Вновь противники ринулись друг на друга. Сэр Мелиагон занес меч, целя в незащищенный левый бок врага, но Ланселот уклонился от удара, а сам ударил мечом по шлему Мелиагонта так, что вместе со шлемом расколол и голову. Труп унесли с поля и похоронили безо всяких церемоний — а на гробнице Мелиагонта начертали рассказ о том, как он погиб. В и же король и королева стали отличать больше прежнего, и он остался жить при дворе.